31. Кажется, Андрей сообразил, что нас лучше не искать, а может, ему просто некогда было. С готовкой. Он позвонил Сергею предупредить, что обед по техническим причинам запаздывает. Тоже мне выдумал технические причины какие-то, хмыкнул Сергей. Он сидел, убрав один подлокотник. Я рядом на стуле, чтобы ему было удобно обнимать меня. И все с улыбкой поглядывала на стол. Он почти опустошил мою яблочную вазу, пока ждал нас из города. Серёж, скажи мне одну вещь». Я прикусила губу, не знаю, как выразиться. Вздохнула и попробовала. «Ну, когда Мишка с Борисом привезли меня к тебе, ты бы правда?» Я чувствовала, как горько горит лицо от смущения. «Ты забыла, что после диагноза гангрены я уже многое знал и о болезни, и о себе?» Он ласково провел ладонью по моему плечу. Я ухватилась за его ладони, приложила к ней свою ладошку. В сравнении. на духом усмехнулись. Ребята и правда хотели устроить мне чуть не мальчишник. Черти, у них свои представления о том, как утешить человека, который отправляется на ампутацию. Я же думал, если они кого-то серьезного притащат, выгоню всех нафиг, типа... Не при всех же, а потом поговорю с бедолагой, и Андрей отвезет ее домой. Что сказать? По-дурацки они все это затеяли, но стоит ли говорить опять, что я ни о чем не жалею? Он сжал мою ладошку, которой я примеривалась, к его ладони, поднес ее к губам, скользнул по кончикам пальцев теплым дыханием. «Ты переедешь ко мне? На второй этаж?» Я чуть с мешком не подавилась. Меня приглашают в высшее общество. Но удержалась, потерла щекой а его плечо. Получилось а его волосы. После дня рождения. Неловко перед Мариной. Она все знает. Я рассказал. Озадаченная я заглянула в спокойные глаза. Чуть плечом не дернула от Джути. Как хорошо, что я не знала о его признании раньше, когда мы с Мариной, Словно загадочные подружки валялись на диване и хохотали от души. Секундочку, а что он рассказал ей? Ведь, по сути, между нами ничего и не было. Ой, не о тех или иначах он рассказал ей, когда мы коротали их на двоих в одной постели, причем я вынуждена, с него станется. «Да, она все знает», – звучит угрожающе. «Для меня, которая ничего не знает». Боюсь, от нового трезвона мобильного мы оба чуть не подпрыгнули и рассмеялись. Выслушав собеседника, Сергей кивнул и сказал. «Спасибо, хорошо, будем». И объяснил, хотя я нисколечко не напрашивалась. Андрей велел через пять минут приходить вместе в столовую. «Кстати, об Андрее», – заспешила я. «А как он отнесся к задумке Мишки и Бориса? Одобрил?» «Любопытная какая. Нет, не одобрил. Сразу. Он не любитель таких экспресс-встреч. Он любит поиграть в галантность, в интригующее соблазнение, даже завоевание женщины. А то, что ребята устроили, он посчитал страшно грубым, неприемлемым. То есть он не был женат, но женщины у него были? «Что, глубокая разведка и шпионаж в пользу сестры?» – усмехнулся он. Скажем так, до встречи с Аней он предпочитал встречаться с теми, с кем потом легко расстаться. Ни к чему не обязывающая связь, так это называется, долгосрочных романов у него не было. Ты считаешь, с Аней у него долгосрочный? Считаю. Ты просто не видела, как он играет, когда заводит легкую интрижку. Я всегда сразу определял, играет, значит, ненадолго. Не могу представить, Андрей вдруг играет. И увидеть теперь не доведется. Грустно, не правда ли? Насмешливо спросил Сергей и со вздохом убрал руку с моей талии. Ну что, пошли. Андрей, наверное, заждался уже. В деле готовки он никогда не играет. После обеда я помогла Андрею с посудой. Он загружал на мытье, а я носила и столовой. А потом, улучив момент, переоделась в старую юбку. В кустах все-таки в ней удобнее. Прихватила вязаную сетку с вязанием и осторожно выскользнула из дома к заветному заборчику. Здесь распустила волосы. Сергею не нравится моя повышенная лохматость. Сняла босоножки, на свободе насладиться прикосновением к земле и принялась с нетерпением ждать, когда же он освободится. Уже объелась малины и вишни, уже навязала себе два новых напульсника. Из нити с люриксом к зеленому платью. Посмеивалась над собой. Еще неизвестно, получится ли поносить их на дне рождения Сергея. Уже помечтала. Здорово быть хозяйкой такого дома. Уже поежилась. Ой, не умею гладить мужские брюки, чтобы стрелка аккуратная получилась. А пироги у меня получаются через раз. Уже успокоилась. Зато супы у меня получаются отменные. Сергей голодным не останется, смешная. Мне еще предложение не сделали, а я о чем думаю и мечтаю. Шелест, трав и листьев. Я привстала, обрадованная. Сергей, но шелест слишком какой-то невесомый. Будто не тяжелое кресло едет, а кто-то легкий и осторожный ступает по земле. Я снова присела на нижнюю перекладину заборчика. Неужели Стах меня разыскал? Но в лиственной зелени промелькнуло белое пятно в серых пятнах теней. Белый волк. Он, пригнувшись, чтобы не задеть жестких вишневых ветвей, вошел в маленькое уютное пространство вокруг заборчика. Секунду глядел на меня из-под лоб, потом тихонько зарычал. Даже скорее заворчал. Удивленный я негромко сказала. — Не понимаю. Зверь развернулся, посмотрел на бок не оглядываясь полностью на меня, ну, точь-в-точь, точь, Сергей. И медленно, с остановками, пошел из моего маленького убежища. «Ты хочешь сказать, что Сергей не придет?» прошептала я вслед. Он остановился, но теперь даже в сторону не покосился. Стоял и ждал. «А вдруг он приедет без меня?» Белый зверь нагнул башку и вынырнул из кустарников. Я оттолкнулась от перекладины и, приподняв юбку, чтобы ненароком не наступить, вытянулась она у меня давно, от давности же, и, оставив на всякий случай здесь сетку с вязанием, вышла из малины и вишни. И замерла. Волк, обычно не подпускавший меня слишком близко к себе, стоял буквально в двух шагах, и выглядел он каким-то большим, гораздо выше, чем привыкла видеть его я. И не оборачивается. Что с ним? Я нерешительно шагнула ближе. Стоит на месте. Встала совсем рядом. Ладонь отведи в сторону, задену его спину. Почти по пояс мне. Такой громадный. Короткое движение головой, будто мотнул нехотя. Затаив дыхание и боясь ошибиться, я осторожно положила ладонь на волчью холку. Ничего, даже не вздрогнул. Тогда я смелее погрузила пальцы в жесткую шерсть и он сразу шагнул вперед. Я выдернула, думая, что ему не понравилось слишком бесцеремонное прикосновение, но зверь опять слегка скосился, и я уже смелей взялась за белую шерсть. в Волосы Сергея мягче, но шерсть оказалась приятной на ощупь. И что дальше? А дальше волк медленно, словно давая возможность привыкнуть к его необычному положению, двинулся вперед. Пару раз, пытаясь понять его, я отпускала шерсть на холке, и он снова терпеливо останавливался, пока до меня не дошло. Он ведет меня к дому. Сердце сразу заколотилось лихорадочно. Не Сергеем ли что? Быстро зашагала рядом с белым волком, приподнимая цепляющуюся за траву юбку и стараясь приноравливаться к его шагу и движению, чтобы, если он повернет, сразу идти шаг в шаг с ним. Но зверь повел прямиком к крыльцу дома, и когда я вспомнила, что иду босиком, было поздно возвращаться за босоножками. Едва мы вышли из-за поворота, я от неожиданности чуть не встала на месте. Волк на ходу и недовольно буркнул и вывел меня из состояния ступора. Уткнувшись чуть не в ступени, у крыльца стояли две черные машины, и было в этом «уткнутии»? Что-то угрожающее, тем более, что к одной из них прислонились в небрежно раскованной позе два широкоплечих парня в черных костюмах. Они настолько напоминали виденные во всяких фильмах телохранителей, что я немедленно опустила глаза. Посмотреть, не оттопыриваются ли под полу пиджаков кобуры. Ведь если они прислонились, возможно, пистолеты у них не на спине или на поясе, а на бедре. Впрочем, я мало понимаю в этом. А на костюмах в местах, исследованных моим боковым взглядом, подозрительных выпуклостей не обнаружилось. Зато как они подскочили, когда я оказалась в поле их зрения. Можно подумать, грузовик с авиабомбой бесшумно подъехал, а я всего лишь поднималась по ступеням. «Здравствуйте», — сказала я им. По учительской привычке в знакомом месте здороваться с незнакомыми людьми. Один зыркнул страшно, второй было открыл рот, как я поняла, машинально приветствовать, и тут же спохватился, насупился. Оба глядели крутыми матерыми типами. Впрочем, стали очень обыкновенными и озадаченными, опустив глаза на мои босые ноги. Я неуверенно пожала плечами, Не хочется быть вежливыми, и что? Белого зверя рядом со мной они не видели. Ничуть ему не удивились, потому что. Зато волк, спокойно, словно не замечая такой мелочи, прошел мимо них и потянулся носом к входной двери. Обернувшись на секундочку, не идут ли следом эти странные мрачные громилы, я открыла дверь и впустила сначала волка. Правда, я все еще из за его шерсть так что вошли почти одновременно. «Ты не посмеешь этого сделать!» Звенящий голос Марины волной воздуха колыхнулся ко мне. «Кто сказал, что не посмею?» С линцой откликнулся наглый, знакомый голос. «Кто мне помешает? Эти двое, что ли? И че? У нас семеро. Сережка потрепыхается, но ведь калека убогий и беспомощный!» С удовольствием сказал Альберт. И ситуация именно тема хороша, что слухи будут такого свойства. Брательник, хоть и двоюродный, а братца-инвалида не бросил. В холле образовалось два фронта. Ближе к входной двери стояли Альберт и двое таких же громил, как и у машин. Напротив холодно бесстрастный Сергей в кресле. За ним пораженная и разгневанная Марина. По бокам от них Андрей и Вадим, явно готовые к драке. Метрах в двух от них, будто сторожа еще двое в черном. «Мы даже прислугу оставим», — с легким наклоном в сторону Андрея ухмыльнулся Альберт. «Что было для нас, кому готовить? А вот от той охраны толку. С Вадимом придется распрощаться». Сергей увидел меня, лицо его сразу осунулось. Так напряглось. Испугался за меня? Кажется, да. Зато Андрей увидел не только меня, но и волка, за чью холку я продолжала держаться. И это его так ошеломило, что он невольно шагнул вперед. Его взгляд так красноречиво был направлен за спину Альберта, что тот неспешно обернулся. Я не понимала происходящего. Вошла посредине сцены. Ясно было, что этот тип затеял недоброе. Особенно это стало отчетливо ясным, когда Сергей испугался за меня. А вот белый волк страха не чувствовал и, кажется, в отличие от меня, понимал абсолютно все. Пока я стояла на месте, приглядываясь и стараясь определиться, зверь буквально на секунду позже обернувшегося Альберта шагнул к нему. Именно к нему и заставил меня шагнуть тоже. Альберт застыл. Телохранители или кто они там такие недоуменно смотрели на него. Даже Марина замолкла, сообразив, Что происходит нечто. А нечто происходило такое, что у меня дух захватило. Альберт видел белого волка. Сообразить не трудно. Он смотрел не на меня, а сбоку от меня, и мало того, что увидел, он его невероятно испугался. Если на первый шаг волка от неожиданности он не среагировал, то от второго он отшатнулся и попятился. А у меня, у меня рука приподнялась. Та самая, что на холке зверя оставалась. Зверь рос. Вскоре это была такая страшная, даже для меня, зверюга. Я едва лишь хотела рожать пальцы, как волк, словно среагировал на одну только мою мысль. Оглянулся, и я интуитивно поняла, поймав зеленый, высверк его глаз. Нельзя убирать руку. Ты не посмеешь! забормотал Альберт, жалобно кривя рот. «Ты не посмеешь! Держи его! Держи!» Сначала я решила, что он сошел с ума, но затем мелькнула мысль. Он думает, что только я удерживаю волка от смертельного прыжка к нему. Облегченно вздохнув и, тем не менее, чувствуя сильное напряжение, я пошла, влекомая зверем. А Альберт все отходил от нас мелкими шажочками, под изумленными и даже ошарашенными взглядами охранников громил. Они-то волка не видели. Мы с волком прошли прямиком к Сергею, причем зверь сел рядом с креслом. И с момента, как сел, не спускал глазищ прищуренных на Альберта. А тот, отошедший сначала на почтительное расстояние, бегом по стеночке рванул к входной двери и пропал за нею. Охрана в полном обалдении переглянулась, И тоже поспешила ретироваться. В упустевшем тихом зале послышался отдаленный рокот моторов, и две машины отъехали от крыльца. Андрей поднял руку потрогать волка, благо рядом стоит. Но тот недовольно глянул, и рука одернулась. «Ничего не понимаю», – прошептал Сергей. «Оля, ты можешь что-то объяснить?» «Я, наверное...» Такая страшная, что он испугался, скептически сказала я. А что еще можно было высказать на вопрос Сергея? И добавила, я тоже ничего не поняла. Может, ему моя юбка не понравилась? Первой засмеялась Марина. Немного нервно, но с облегчением. К ней присоединился Вадим, почти незаметно что-то сунувший перед тем за ремень. Вскоре смеялись мы все, сбрасывая напряжение последних минут. Разве что я и Андрей быстрее же и перестали, глядя, как белый волк подходит к входной двери, уменьшаясь на глазах и, не оглядываясь, растворяется в пространстве. А потом мы переглянулись. Сергей заметил. «Это что за перегляд?» «Босая!» – нашелся Андрей, кивнув на мои ноги. Пока все сосредоточенные почти радостно разглядывали мои ноги, отходя от страшнейшего напряжения – Я успела перехватить взгляд Вадима и Андрея. Тот кивнул, без слов поняв, вопрошающее выражение. Да, здесь был белый волк. Вопросительное сменилось странным выражением, как будто Вадим о чем-то очень сожалел. Сама ошарашенная я все-таки сообразила. Он жалеет, что в холле не было регги. Но сама я, подумав о собаке, похолодела от страха. зверя там. Больше всего и было бы жаль, если бы эта жуткая охрана вытащила огнестрельное оружие. «Надень что-нибудь, холодно же!» – недовольно сказал Сергей. Так, кажется, именно он первым пришел в себя. «Ничего страшного, здесь паркет», – уже легкомысленно сказала я. «А где обувку оставила?» «В малине», – глядя ему в глаза, сказала я. Вадим вроде и бросил на меня взгляд мельком, да Сергей его цепко перехватил, после чего его лицо только было расслабившееся, резко замкнулось, причем на таком высокомерии, что я побоялась спросить «А что случилось? Прямо сейчас?». А он прислонился головой к матери, стоявшей за креслом, и негромко сказал «Что-то я устал. Пошли наверх». Марина с готовностью согласилась, она кивнула нам, и они поднялись по пандусу на второй этаж, а мы трое остались. Мужчины, кажется, не поняли, что настроение Сергея поменялось, и очень неожиданно они переглянулись, Вадим поинтересовался. «Я все правильно понял», – Андрей не стал переспрашивать, уточняя. Взъерошил темно-русые волосы и, отрешенно глядя в пространство, подтвердил – Все, Ольга привела белого волка. Альберт его увидел. Не совсем так, вмешалась я. Волк нашел меня в малиннике и настоятельно потребовал, чтобы я пошла к дому. А что было здесь? У Альберта навязчивая идея. Вздохнул Андрей и предложил. Пошли на кухню, у меня свежевыжатый яблочный сок есть. На кухне мы сели за стол. Андрей разлил по чашкам сок. Кажется, он Слишком долго собирался с мыслями. Вадим не выдержал первым. Я кое-что слышал, но так, намеками. Что за идея у Альберта? Он считает, что Сергей не умеет работать в полную силу. Он думает, что лучше Сергея ориентируется в бизнесе. Всех его мыслей я, конечно, не знаю, но апофеозом всех его измышлений на эту тему стала идея превратить Сергея в своего подчиненного. Если коротко, Альберт будет давать ему наводки на фирмы, а Сергей их уничтожать. Боюсь, что своим недавним уничтожением фирмы-компаньона Альберта Сергей косвенно подтвердил, что под его чутким руководством он может зарабатывать для Альберта бешеные бабки. Ему мало того, что он получил за эту фирму, удивилась я. Альберт не из тех, кто получил крупную сумму и успокоился. Подождите, я чего вот не понял, сказал Вадим. Что там про фирму? Андрей коротко рассказал ему про недавний приход Альберта с компаньоном. Пока он рассказывал, я вдруг почувствовала себя очень неуютно. Странное ощущение. Дом Сергея, совсем недавно такой большой и защищенный, в одночасье наполнился тревогой и опасностью. Пытаясь понять, что это такое, я пришла к выводу, что дом слишком открытый что усадьба, окружающая его, слишком открыта всем приходящим в неё. Нет запрета на вход, ничего не понимаю, откуда такие мысли, но они буквально заполнили мое сознание. Вскоре я сидела как на иголках. Я чувствовала, что мне нужно что-то сделать. Но что? И пока приглядывалась к своим впечатлениям, вдруг обнаружила перед внутренним взглядом образ дома, будто лишенного стен, сиротски распахнутого всем ветрам. Защита. Дому нужна защита, тогда буду защищена и я. Вадим и Регги не поможет. Сегодняшняя ситуация показала это отчетливо. Так как? Услышала я вопрос Андрея. Прости, Андрей, задумалась и не услышала. Я спрашиваю, что будем делать? И тогда сказала не я, а кто-то, использовав мой голос. «Мне нужна эта ночь. Вы сможете сделать так, чтобы вне дома никого не оставалось. Сергею я сделаю отвар, и он будет спать. Но мне точно нужна эта ночь!» «Теперь не понял я». Андрей долил мне сока и спросил. «А поинтересоваться, зачем тебе нужна эта ночь, можно?» «Судя по всему, ты можешь интересоваться чем угодно», – заметил Вадим. Твое право. Так же, как и право Ольги не отвечать на твои интересы. После твоего рассказа я пришел к одному чрезвычайно любопытному выводу. Значит ли желание Альберта заполучить Сергея в качестве безропотного подчиненного, что он мог отправить его на ампутацию специально? Альберт здесь ничего не решал. Решали хирурги. Но это было ему на руку. Чем еще мог заниматься без безногий? Тем более с таким характером, как у Сергея. Правильно, с головой уйти в работу. Ему для себя в сущности уже ничего не надо, а деньги-то шли бы. Расчет стопроцентный, не появись в нашей жизни, Ольга. Он обиделся. Следуя своим мыслям, сказала я, машинально откликаясь на имя. Кто? Альберт? И по делам ему. Нет, я имею в виду Сергея. Почему-то решила, что он обиделся. Он видел, как мы переглядываемся, и понял, что мы кое-что знаем про то, что произошло. А ему не говорим. Он очень обиделся. А если сказать, ты уверена, что он волка не видит? Однажды я сказала ему, что придумала ему талисман белого волка. Он спросил, не цвет ли его волос навеял. И все. Вывод про волка он не знает. А сказать не знаю. Андрей, может, ты попробуешь? «Ага, дурака из меня сделать несложно», – пробормотал Андрей. «И как вы себе представляете? Вхожу и говорю. Так и так, Сергей, Оля вошла в холл с белым волком и напугала Альберта этим до «да чертиков? Нет, не представляю». Облокотившись на стол, я усиленно размышляла. Но пока в голову лезло только одно – мне нужна сегодняшняя ночь, чтобы я больше не чувствовала себя незащищенной.